Глава 28. Передай мне воду и шоколад, негромко говорит Кейн, когда мы оказываемся на диване большого черного внедорожника. После чего Прайд, сидящий за рулем, достает из подлокотника бутылку минеральной воды и коричневую упаковку Херше и, развернувшись, передает ему: "Пей". Раскрутив крышку, Кейн вкладывает в воду в мою ладонь и начинает разламывать шоколадную плитку. У тебя обезвоживание. Я прижимаю бутылку к губам, силой вливая в себя гладкие, раздражающие ноздри и горло. Истерика окончательно отпустила меня, и теперь ей на смену пришел оглушенный ступор. Я чувствую себя выпотрошенной и потерянной, словно из меня выкачали все эмоции. Не могу больше. Рукавом вытерев подбородок, протягиваю бутылку Кейну. Он критичным взглядом оценивает количество бывшей жидкости и, накрыв мои пальцы своими, вновь поднимает горлышко к моему рту. Нужно выпить больше. Заставляю себя сделать еще несколько глотков, и тяжело дыша, откидываюсь на кожаную спинку сиденья. Я провела в плену не более трех дней, а кажется, будто я мучительно умирала в нем несколько месяцев. Дождавшись, пока мое дыхание придет в норму, Кейн протягивает ко мне раскрытую ладонь, лежащей на ней шоколадной полоской, и твердо произносит: "Теперь шоколад". Я совсем не испытываю голода. Но воспрянувший инстинкт жить заставляет меня взять плитку и начать медленно ее жевать. Позвони к Каригано, пусть приедет к 6:00 утра. Негромко распоряжается Кейн, отламывая новую полоску. Опиши ему ситуацию без деталей. Машину с ребятами отпусти после того, как выйдем на Атлантика Веню. Затылок Прайда слегка покачивается в знак того, что он услышал. И сквозь глухую стену возникшей апатии я отмечаю, что он выглядит напряжённым. Простите, что сбежала Прайд. Предпринимаю неуверенную попытку поймать его взгляд в зеркале заднего вида. Теперь я знаю, что все это время он был моим защитником, а не конвоиром, и я ощущаю тупой укол раскаяния, что так подвела его. Я просто не думала, что Я не могу закончить фразу, потому что не готова говорить о причинах, побудивших меня совершить побег. И опустив подбородок, сосредотачиваю взгляд на внешней стороне ладоней. Мысли протекают в голове как загустевший сироп, медленно, слишком медленно. И мне остается надеяться, что такое состояние не продлится долго. Было бы обидно спастись лишь для того, чтобы угодить в психиатрическую лечебницу. Это последствия шока, словно подслушав мои мысли, говорит Кейн, и хотя я не вижу его лица, но знаю, что он неотрывно наблюдает за мной. Он пройдет после того, как ты отдохнешь. Мы приезжаем домой, когда начинает светать. Из-за отравления хлороформом я понятия не имела, сколько времени похитители везли меня до места содержания. И как выясняется, дорога от фермы до дома Кейна занимает около трех с половиной часов. Когда машина тормозит возле гаража, я придвигаюсь к двери и берусь за ручки, но голос Кейна, настойчивый и слегка раздраженный, меня останавливает. Прекрати геройствовать и сиди на месте. Сил и желания возражать у меня нет, поэтому я опадаю на сиденье, дожидаясь, пока Кейн обойдет машину и распахнув пассажирскую дверь, вновь возьмет меня на руки. Непосредственная близость его кожи действует на меня как инъекция адреналина. Сердце начинает учащенно биться, и кончики пальцев покалывать, и я позволяю себе ни о чем не думать и крепко обнять его шею. Неважно, что было вчера и будет завтра. Сегодня я обязана ему жизнью. Кен поднимается со мной по лестнице на второй этаж и толкнув ногой дверь спальни, проходит вглубь и заносит меня в ванную. Аккуратно ставит меня на пол рядом с ванной. И убедившись, что я не собираюсь падать, протягивает руку к крану, оглашая тишину керамических стен звуком льющейся воды. Подними руки, глядя сверху, берется за низ моей толстовки, исходящий от меня кислый запах навоза и пропотевшего тела вновь приводит меня в смущение, и я делаю попытку отстраниться, но Кейн продолжает настойчиво тянуть плотную ткань вверх, пока я в конце концов не подчиняюсь. Штолстовка отлетает в сторону, и я замираю под тяжестью взгляда, изучающего мое тело. Сейчас Кен не смотрит на меня как на женщину, скорее он оглядывает меня как врач пациента. Меня не трогали, Сиплю, обнимая себя руками. Даже если его внимание не имеет никакого сексуального подтекста, это не значит, что оно меня не смущает. Взгляд Кейна быстро перебирается мне на лицо, и он, прищурившись, сканирует его, словно оценивает, насколько правдивы мои слова. Очевидно, найдя нужный ответ, вновь возвращается к моему раздеванию. Парой уверенных движений расстегивает металлическую пуговицу на джинсах, стягивая их вниз по бедрам, после чего разворачивает меня и отщелкивает крючки на бюстгальтере. Когда его ладони перемещаются на мои бедра, я дергаюсь или лихорадочно кручу головой, и немного отступив назад, сама избавляюсь от остатков белья. Кен придерживает мою руку, когда я переступаю бортик в ванной и опускаюсь на ее прохладное дно, подтягивая ноги груди. Если еще несколько часов назад я умирала от жары в плену своей липкой одежды, то сейчас, освободившись от нее, трясусь от холода, так что лязгуют зубы. Так происходит до тех пор, пока на кожу не начинают литься струи воды, от тепла которых дрожь постепенно стихает и тело вновь обмякает. Крепче обнимаю себя руками и пытаясь представить, что вместе с водой в слив утекают все страхи и унижения последних дней. Ты все это время меня защищал, разглядываю хромированный вентиль слива на противоположном бортике в ванной. Мы поговорим позже. Голос Кейна проникает в уши одновременно с теплом воды, струящейся на голову. Слышится характерный щелчок открывающейся крышки, за ним следует прохладное прикосновение к волосам. И ноздри приятно щекочет ванильный аромат шампуня. Кейн мылит мне голову. крадется очередная медленная мысль. Никогда не думала, что такое возможно. Шампунь стекает с волос вместе с остатками сил, и меня начинает нещадно клонить в сон. Так что я на время отключаюсь и прихожу в себя лишь когда твёрдые ладони обхватывают мои подмышки и ставят на ноги. Выдавив на мочалку гель для душа, Кейн с непроницаемым выражением на лице мылит моё тело после чего вновь берет в руки душевую лейку и обильно смывает пену водой. Я думала, что умру там. Говорю тихо, глядя, как он разворачивается, чтобы взять с полки большое белое полотенце. Я никогда в жизни так не боялась. Я не вижу его глаз, потому что в этот момент махровая ткань накрывает мою голову, начиная сушить волосы. Слышу лишь голос. Я знаю. Выбросив полотенце на пол, Кейн закутывает меня в большой махровый халат. И подхватив под бедра, как ребенка выносит из ванной. В шесть утра приедет доктор тебя осмотреть. Инструктирует он, укладывая меня на кровать. На тумбочке слева стоит вода. Чем чаще ты будешь ее пить, тем лучше. Выпрямившись, он оглядывает меня с ног до головы и накрыв одеялом, разворачивается к двери. Холодные щупальца страха вновь забираются мне под кожу, и я испытываю слабовольное желание попросить его остаться со мной. Но вместо этого силой обнимаю подушку и отворачиваюсь к светлеющему прямоугольнику окна. Дверь в мою комнату останется открытой. Если что-то понадобится, позови, раздается позади. Я глубоко вздыхаю в попытке подавить взбухающие всходы паники, и когда закрываю глаза, слышу: "Не нужно бояться Эрика, тебе больше ничего не грозит".